и стал относиться к ней с особенной трепетной нежностью. Он, кажется, еще больше полюбил ее. Так любят Болнова ребенка. Он знал сам, не ведая, откуда в один прекрасный момент пришло к нему это знание. Рано или поздно Ольга не вернется после своих причудливых странствий, которые она совершала не только во времени и пространстве, но и в своем сознании не прибегая при этом к помощи героина или ЛСД. Так и случилось. Во время гастролей Большого театра в Германии Ольга пропала. Ему срочно телеграфировали. Он занял денег и примчался в Бонн. Там, в пригороде столицы, в местечке Роландсек, жил его друг, тоже художник, лет пять тому назад переехавший в эти края насовсем. Друг, как мог, помогал Алексею, связал его с местной полицией, которая, в свою очередь, соединила его с Интерполом. Все было тщетно. Ольги не было ни среди живых, ни среди мертвых. И Алёше пришлось ни с чем вернуться в Москву. Женщины после Ольги его раздражали. Своей пустотой, болтовней непритязательностью во взглядах на жизнь. Он жил отшельником, целиком погруженным в работу, и писал Ольгу. Писал много, вкладывая в выживающие холсты все силы всю душу, как будто старался при помощи тайной стихии живописи вызвать ее из небытия. Но она все не появлялась. Наконец, один из Алешиных приятелей – Притащил к нему в мастерскую двух очень юных, раскованных и довольно-таки привлекательных девиц. При этом он прихватил не менее дюжины шампанского и бутылку виски. Результат не замедлил сказаться. Утром Алеша, с трудом разлепляя веки, обнаружил одну из девиц, имени которой не помнил, у себя в постели. И так это мерзко ему показалось. Так захотелось отмыться, чиститься». Пошел в церковь, исповедался и дал обед верности своей пропавшей жене. И несколько лет обету этому оставался верен до той поры, пока не встретил веру. Но сейчас Алексея страшило не то, что он нарушил обед, что предал память жены. Попугала возможность ее возвращения. Алёша знал, если Ольга вернется, значит, она нуждается в нем в его заботе, в его теплоте, в его помощи. И он не сможет в этой помощи ей отказать, а вера. От этого вопроса он ощущал себя человеком, который стоит на самом краю пропасти, и земля уходит у него из-под ног. Разве он мог предать ее? Никогда. Разве он мог предать больную жену? Ответ был тот же. Так что же делать? Предать обеих? Выйти из этого замкнутого круга, убежать, снова остаться одному? Но это значило только одно предать самого себя. Он не мог предать свое прошлое, не мог предать настоящее, значит, следовало предать будущее. Неужели из этого замкнутого круга предательства нет выхода? Из состояния ступора его вывел сбесившийся чайник. Он, надрываясь, свистел на кухне, сообщая хозяину, что вот-вот готов распаяться. Алеша кинулся в кухню, снял чайник с плиты, выключил газ и вспомнил, что ему нечем накормить Веру, мало того и не на что. Но он же хотел зайти к Москва-реке, а где Вера? Он только сейчас сообразил, что ее нет ни в кухне, ни в ванной. В это время зазвонил телефон. Закурив очередную сигарету, он снял трубку. Алексеевич, Привет, старик! Как нетленка? Малюешь? Небось, мать твою в творческом полете? А, Кузьма, легок на помине. С утра тебя вспоминал. Ну что, есть новости?» Звонил Толя Кузьмин по прозвищу Кузьма, бывший актер, он теперь терся среди политиков и бизнесменов, используя связи тестя, видного дипломата. Тусуясь на вернисажах, банкетах и презентациях, он каким-то особым чутьем находил спонсоров